Глава 23. В голове белый шум. Подперев подбородок ладонью, я сижу за партой. Рядом Соня, вокруг одногруппники. Идёт 70-я минута первой пары по философии. Преподаватель о чём-то с энтузиазмом говорит, размахивая руками возле доски, а я не в состоянии уловить ни единого его слова. Прошедшая ночь и это утро заставили меня потеряться в пространстве и времени. Дома мне не удалось прилечь на кровать перед парами даже на несколько минут. Я успела только снять кроссовки, скинуть с себя надетые вчера вечером вещи и закрыть за собой дверь в ванную, как мама уже вернулась с дежурства. Естественно, мне пришлось разыгрывать спектакль, что она застала мое пробуждение. Мечтаю сейчас уткнуться головой в парту. Но заснули. Стоит прикрыть глаза, как всплывает образ — скрючившегося на том обшарпанном диване Тимура. Не могу прогнать эту картинку из головы. Я же видела, как каждая мышца его татуированного тела вздрагивала от боли. Видела и всё же не побежала в аптеку за лекарствами. Даже тот листочек с их названием не взяла, оставила дома. Но кого я обманываю? Эти буквы врезались мне в память. А Петрова сегодня не пришла на пары? Неожиданно слышу шепот Сони и вздрагиваю. Настолько ушла в свои мысли, что не заметила, как подруга придвинулась ко мне вплотную, явно намереваясь пошушукаться. Возвращаясь в реальность и обегая взглядом аудиторию, и действительно вижу красно за партой в одиночестве. Надо же, после сегодняшних ночных приключений я и забыла про свои тёрки со звёздами соцсетей. Хотя если думать ещё и об этом, то мне так и до дурки недалеко. Может, она проспала и придёт потом?» Тоже шёпотом отвечаю Соне, поглядывая на понурую уткнувшуюся в телефон красно. И тот факт, что Полина действительно может ещё заявиться на пары, во мне не вызывает особых опасений. Я вдруг ощущаю нервную волну, прокатившуюся от горла к животу. Мои пальцы неосознанно стискивают шариковую ручку. «Вдруг Горину действительно нужны лекарства, а я сижу здесь?» Ты разве не в курсе? удивленно фыркает мне на ухо Соня. То видео изподслушанно слили потом в соцсети. И оно завирусилось у Петровой массовой описки, и кажется, наша мадам на какое-то шоу-блогеров не попадает. Видимо, слетели ее контракты. Не без ехидства констатирует подруга. И Софа что-то шепчет дальше, но слушаю я ее опять в полухо. Наверное, мне нужно злорадствовать вместе с Трофимовой, что Полине прилетел бумеранг. Только вот мне это кажется каким-то неважным. Беспокойство всё сильнее охватывает меня. Вдруг я совершила ошибку, увезя Тимура на ту заброшку. Что, если ему нужно срочно в больницу, а я оставила его там? Я ведь могла поступить правильно, а сделала так, как приказал Тимур. Мне становится душно юрзаю на стуле и дёргаю под портой ногой. Я должна успокоиться. Но даже Соня замечает мою нервозность. «С тобой всё нормально?» Она слегка теребит меня за локоть. «Да», — отвечаю сухо. «Просто не выспалась». Бросаю взгляд на циферблат часов над доской. До конца первой пары ещё семь минут, и они становятся для меня пыткой. И как только заканчивается лекция по философии, я снова вру. Соня смотрит на меня широко распахнутыми глазами, когда я ухожу с занятий, сославшись на внезапно разболевшуюся голову. Иду по уже знакомой тропинке через лесопосадку. За спиной рюкзак с тетрадями, в нём таблетки из аптеки, а в руках крепко сжат телефон. Ну и кто назовёт меня рассудительной? И эта дорожка уже кажется привычной. Теперь не так страшно и даже слышно, как где-то в кустах щебечут птички, Пятнадцать минут от остановки, и я уже замечаю знакомые очертания чёрной иномарки. А в распахнутых воротах стоит пахом. Вокруг него на земле разложены инструменты, а сам он, пыхтя зажатый во рту сигаретой, усердно ковыряется отверткой в замке. Амбал замечает меня, лишь когда я останавливаюсь в нескольких метрах от машины Тимура и слегка прокашливаюсь. Обернувшись, он оглядывает меня с ног до головы, вытаскивает сигарету изо рта, выпускает клубы серо-белого дыма и взглядом указывает себе за плечо. «Проходи». Без лишних вопросов я проскальзываю мимо Пахома в гараж. Если Амбал так спокойно занят своими делами, значит, с Тимуром ещё ничего плохого случиться не успела. К Амурке прихожу уже на трясущихся ногах. И прежде чем войти в дверь, прислушиваюсь. Там тишина. Глубоко вдыхаю спёртый воздух, толкаю железное полотно и делаю осторожный шаг вперёд. По коморке разлетается едкий скрип петель, а я замираю у порога. За несколько часов моего отсутствия здесь ничего не изменилось. Старый стол в углу. Тусклая люминесцентная лампа на потолке и облезлый диван, на котором лежит Тимур. Его по-прежнему голый торс наполовину прикрыт потрёпанным одеялом. Одна рука закинута за голову, вторая согнута и прикрывает лицо. Кажется, Тимура больше не трясёт от боли. Я ощущаю облегчение, когда замечаю, как его грудная клетка, расписанная тату линиями, плавно вздымается, и чувствую прилив смущения. Всё-таки сейчас я нагло пялюсь на полуголое тело Горина. «Чего замер у порога?» Не сдвинувшись ни на йоту, произносит Тимур. Догадываюсь, что меня приняли за вошедшего в коморку пахома, поэтому отвечаю на его вопрос неуверенным «Привет». От моего голоса Тимура словно прошибает током. Он вздрагивает и садится. Все кровавые следы с его до сих пор немного отекшего лица исчезли. Осталось лишь несколько заметных ссадин на щеке, подбородке и слегка припухшей нижней губе. Только глаза всё ещё красные. Ты? Я. Говорю спокойно и снимаю рюкзак с плеча, кладу его на стул и достаю таблетки. Принесла лекарство. Я не просил. Меня попросили. Как самочувствие? Интересуюсь, игнорируя недовольный тон Тимура и его взгляд, направленный на меня. Не чувствовать его тяжесть, от которой неожиданно потеют мои ладони, невозможно. Нормально чеканит Тимур. Аккуратно выложив все блистеры и упаковки на стол, замечаю лежащий на нём его телефон. Вот чёрт. Тебе бы родителям позвонить. Оборачиваюсь я к Горину. Они же переживают. И стоит мне только заикнуться об этом. В глазах Тимура словно мелькает молния. Вижу, как напрягается чёткая линия его челюсти, а желваки дёргаются. Принесла, что хотела? Теперь вали. Шипит он сквозь зубы. Это выходит у него так озлоблено и ядовито, что его слова ощутимо бьют по мне. Я застываю напротив Горина и просто хлопаю глазами. Что? Что слышала? У меня противно свербит в носу, а в глазах жжёт. И в лёгких как-то сразу становится меньше воздуха. Кажется, я опять собираюсь расплакаться. Второй раз за день перед этой хамской рожей — это слишком. Тимуры, хорошие манеры — это понятия, друг друга исключающие. Но всему же должен быть предел. Рывком закидываю рюкзак обратно на плечо и резко разворачиваюсь к двери. Делаю один широкий шаг к выходу, но на этом всё. Торможу перед дверью. Будто бы я на поводке, и любой мой шаг из этой коморки меня задушит. Сделает мою обиду. Моей же удавкой, потому что сейчас во мне ничего другого больше и нет. Я вдруг чётко понимаю, если уйду, не высказав ничего Тимуру, то буду всю жизнь об этом жалеть. Снова поворачиваюсь к этому хамлу и уверенно произношу. «А ты ничего мне сказать не хочешь?» Тимур реагирует на мой вопрос своим привычным приподниманием правой брови. «Например?» «Например?» «Спасибо, Аня, что не дала мне сдохнуть там, под кустом!» Одним махом слетает с моего языка. «А я не звал тебя на помощь!» Тимур склоняет голову, а вялая ухмылка касается его губ. «Это был твой выбор!» Смотрю на него, и стук сердца нарастает в груди. Передо мной сидит человек, который буквально вчера ползал на карачках под кустами, а я на своём горбу тащила это тело почти без сознания, чтобы оно никуда не вляпалось, чтобы, не дай бог, ничего страшного не случилось. Не сняла это всё на видео, не слила в сеть с каким-нибудь провокационным заголовком. Выслушивала гадость в лицо, а потом отвезла его туда, куда меньше всего хотелось бы возвращаться. Прогуляла пары, потратила свою и без того скромную стипендию на лекарства. А что в ответ? Да. Я сама решила так поступить, но, чёрт возьми, неужели эта бритая башка настолько отбита, что в ней нет и капли человечности? И, наверное, не так уж Тимуру было плохо, если он находит в себе силы говорить гадости. Да что с тобой не так? Я не выдерживаю. Слова хлещут сплошным потоком, без фильтра. Ты умеешь нормально общаться. Или ты со всеми так? Ведёшь себя как козёл, ходишь по университету весь такой расфуфыренный, «Смотрите, какой я крутой!» «А в боях ты участвуешь, потому что...» Внезапно Тимур поднимается с кушетки. Босой в странных широких штанах, закатанных почти до колена, он надвигается прямо на меня. В упор смотрит так, что я неосознанно пячусь, пока не подпираю пятой точкой угол стола. Тимур засовывает руки в карманы и становится напротив так близко, что я опять дышу парами ещё не выветрившегося перегара. И вся моя бравада куда-то девается. Говорить всё, что думаю, внезапно пропадает желание. Замолкаю под натиском прямого и пронизывающего взгляда. «Договаривай. Я слушаю». Тимур хмыкает мне в лицо. И всё то едкое, что так хотелось бросить в его охамевшую рожу, превращается в какое-то глупое прошение. «Ты бы мог просто из вежливости сказать мне спасибо» и язык твой не отвалится. Говорю тихо, смотря прямо в зелёно-карие глаза Тимура, окружённые красными нитями лопнувших капилляров, а в глубине его глаз ничего, кроме холода. И этот холод заставляет моё сердце стучать быстрее. «Спасибо», — слетает хрипло с разбитых губ Тимура. «Его спасибо такое колючее, неуютное. Всё, что я слышу в его благодарности, — это одолжение». Оно комом становится у меня в горле. Мне приходится протолкнуть это в себя, чтобы сдавленно ответить Горину «пожалуйста». А дальше мы так и стоим друг против друга, степившись взглядами. Не двигаемся ни он, ни я. Воздух между нами словно электризуется. Я чётко ощущаю, как каждый волосок на моих руках приподнимается. Чувствую, что должна отвести взгляд, но продолжаю смотреть в лицо Тимуру. И вдруг замечаю несколько родинок у той самой брови с выбритым уголком, крохотный, давно побелевший шрам на скуле. Вижу, как раздуваются широкие ноздри при каждом вдохе и пробивающуюся тёмную щетину на подбородке. А ещё вижу, как нервно дёргается кадык на крепкой шее с татуировкой и слышу слишком шумный выдох Тимура. Я сама не понимаю, зачем, но скольжу взглядом ещё ниже по узорам чёрных линий, идущих от шеи к рельефу его груди. Они складываются в непонятные мне узоры, но рассмотреть их не успеваю. «О, голубки!» Пахом возникает в коморке, как из-под земли, а я резко перевожу взгляд с татуировки, украшающей всю грудь Тимура вверх, и сталкиваюсь с его кривой ухмылкой. Щёки сразу же краснеют, а Горин, продолжая держать руки в карманах этих несуразных штанов, демонстративно расправляет плечи и, наконец, делает от меня шаг назад. «Всё? Оклемался?» Пахом с грохотом кидает какой-то коробок в угол комнаты и оценивающе рассматривает Тимура. «На ногах уже стоишь, от боли не стонешь, я в норме», прочищая горло, говорит тот. Квадратная морда Пахома расплывается в улыбке. «Вот и отлично! Значит, можешь уже свалить отсюда!» Ты же сказал, что могу здесь остаться на пару дней. Тимур явно напрягается от этих слов. Это я преувеличил. Лучше завтра тебе до вечера койко-место освободить. Не хочешь ехать домой — переконтуйся у друзей. Батону вряд ли понравится всё это. Пахом многозначительно кидает взгляд на меня, а потом, цокнув языком, опять топает к двери, оставляя нас наедине. И снова между мной и Тимуром молчание. Горин вальяжно следует к дивану и усаживается на него. Я понятия не имею, кто такой Батон, но, похоже, кое-кому нужно убраться отсюда до его прихода. Да и мне, видимо, тоже. Тяжело вздыхаю, а Тимур неожиданно реагирует на это. «Что? Что?» — спрашивает он. А я сжимаю ладони и прикусываю губу. Если хочу быстрее перестать принимать участие в происходящем, то и вопросов никаких задавать не должна, но нет. Моё любопытство оказывается чуть проворнее ума. «Почему ты не едешь домой?» Тимур забирается на диван с ногами и усаживается в позе лотоса. Облокотившись на свои разведённые колени, он чуть подаётся вперёд и твёрдо произносит. «Я не хочу туда ехать. Такой ответ устроит?» Но я и рта раскрыть не успеваю, как Тимур предугадывает мои намерения. «По глазам вижу. Ты уже собираешься спросить, почему?» «Хмыкает он. А ты и на этот вопрос ответишь?» «Нет». «Опять тишина. Вот и поговорили. Да и имеет ли смысл вести беседы о чём-либо? Тимур острее кактуса. Даже воздух рядом с ним колется. Пора завязывать. Таблетки на столе. Лечись!» «Бросаю я Тимуру и направляюсь на выход. Дёргаю дверь за ручку». «А мне в спину уже летит...» «Сколько я тебе должен?» «Нисколько», — равнодушно произношу я. «Меньше всего мне хочется разбираться с Тимуром ещё из-за денег». «Аня?» Зовёт он меня вдруг по имени. Хрипло и так как-то непривычно, что ноги мгновенно становятся ватными. Я застываю в дверях. «Ты кому-нибудь...» Настороженно начинает Тимур. Но ему и продолжать не надо. Через какую-то призму разочарования я прекрасно понимаю, о чём он. Дура. Неужели я только что ждала от него нормального спасибо? Нет. Бросаю Тимуру и, даже не обернувшись, захлопываю за собой дверь коморки. И надеюсь больше сюда никогда не возвращаться. Всё становится каким-то фарсом. На выходе из гаража односложно прощаюсь с пахомом, который всё ещё возится с железными воротами, и уверенно иду к той тропинке, по которой сюда и пришла. А проходя мимо машины Горина, так и хочу с размаха треснуть по ней ногой. Только толку. Эй, погоди! Меня тормозит запахавшийся пахом. Он суёт мне в руки объёмный чёрный пакет. На! Что это? Округляю глаза и ощупываю ладонями шуршащий полиэтилен. Не тяжёлый и достаточно мягкий. Вещи, Дима. Постирать надо. А у меня здесь не прачечная. Как ни в чём не бывало, заявляет Амбал. И даже не даёт мне возразить. Пока я ошалела, мну в руках пакет, пахом исчезает за железными воротами гаража. Недаром о женских сумках ходят легенды. Туда можно впихнуть невпихуемое и спрятать то, что должно быть спрятано навеки. Уж не знаю про спрятанное навеки, А вот пихнуть в свой маленький рюкзак с тетрадками объёмный пакет у меня всё же выходит. Правда, за моей спиной уже не аккуратный рюкзачок, а огромный баул, который мне нужно как-то уберечь от глаз мамы. Да, я тащу вещи Тимура домой. Но я честно пыталась выкинуть этот пакет по дороге. Даже несколько минут ходила вокруг урны за остановкой. В итоге не решилась. И это не потому, что боюсь реакции Тимура. У меня просто не поднялась рука распорядиться тем, что мне не принадлежит. Это чужое. Не мое. Нужно будет просто отдать их Тимуру. Как? Пока не знаю. Сейчас главное не спалиться перед мамой. Поэтому захожу я домой с неприятным ощущением в животе. Готовлюсь то ли врать, то ли оправдываться, если мама заметит, что мой рюкзак неестественно раздуло. И по закону подлости, как только я вставляю ключ в замочную скважину, наша входная дверь Распахивается сама, едва не двинув мне по носу. Мама уже стоит на пороге в пальто, накинутом на домашний халат, а в её руках какое-то блюдо, укутанное полотенцем. «Ой, Янютка, а ты уже спа? Мама удивлённо моргает. «Да, отпустили чуть раньше», — киваю уверенно, а сама боком пытаюсь протиснуться в квартиру. Поворачиваться спиной нельзя. «А ты куда?» «Интересуюсь осторожно». К Наташе в соседний подъезд. Из Турции прилетела. В гости зовёт. Посидим пару часов, чаёк с пирожками попьём. Я побежала, пока горячее ещё. Довольная мама трясёт перед собой блюдом, от которого исходит умопомрачительный запах выпечки, быстро чмокнув меня в щёку и радостно исчезает в подъезде, стуча по ступенькам каблуками. Я не верю глазам и ушам. Закон равновесия Вселенной, видимо, существует — Если где-то убыла, значит, где-то прибыло. В моём случае, если я где-то вляпалась, то где-то мне точно должно повезти. Быстро закрыв за собой дверь, скидываю кроссовки и мчусь в ванную. Мама вроде бы обмолвилась про пару часиков. Мои руки дрожат, когда я делаю это. Стаскиваю со спины рюкзак, достаю и развязываю пакет. Мне кажется, что этот чёртов полиэтилен шелестит на весь мир. В пакете всего две вещи чёрные худи и чёрные джинсы, которые летят в барабан стиральной машины первыми. Следом собираюсь закинуть и худи, но зачем-то просто сижу перед раскрытой дверцей стиралки и держу в руках плотную чёрную ткань. Она вся в пыли, но от неё всё равно исходит стойкий запах парфюма Тимура. Его терпкость слишком быстро заполняет собой мои лёгкие, а рот слюной. Пальцами сжимаю ворот худи, и противлюсь одному неприятному, но непривычно навязчивому желанию. Я зажмуриваюсь и резко выдыхаю. Бросаю худи в машинку, к джинсам и с хлопком закрываю дверцу барабана. Я же не чокнулась, чтобы нюхать вещи Тимура. Порошок, ополаскиватель и режим быстрой стирки. Как только машинка шумно начинает заливать в себя воду, я буквально обессиленно растекаюсь на полу в ванной. Прямо так, в верхней одежде. Я растеряна и вымотана, и даже не могу представить, что будет завтра.